Глава 37. С ног на голову. Королевский шпион обнял не за талию и притянул к себе. По всем правилам этикета пришло время представить девушек друг другу. Аня не могла скрыть волнение, понимая, что напротив нее стоит серьезный враг. Рот пересох и стали слабыми коленки. Рука Феста на ее талии немного сняла напряжение. «Глория, разреши познакомить тебя с моей невестой». «Анна». Аня сделала быстрый реверанс. «Ага, очень приятно. Глория, я тут гуляла. Морской воздух полезен, а на городской набережной такая сутолока». Глория протянула руку, и Анна была вынуждена вложить свою для пожатия. Еще раз простите за то, что помешало вашему уединению. Фест, Анна, еще увидимся». Глория опять пошевелила пальчиками, изображая прощальный жест. Развернулась и неспешно пошла в обратную сторону. Ветер с моря красиво трепал подол ее платья. «Ты что-нибудь понимаешь?» Анна посмотрела на Феста. «Да, мы имеем дело с очень опасным преступником. Он сначала прикинулся Электрой, а когда не вышла проследить тайна, пришел к нам в виде Глории. А это говорит о том, что он не знает, что настоящая дочь королевского повара находится у нас. лет же хорошо играет свою роль». «Почему же ты не схватил самозванку?» Анна смотрела вслед удаляющейся фигуре. «Нам неизвестно, каким она обладает арсеналом боевых амулетов. Я не мог рисковать тобой». Возвращаться в лагуну не стали, и так выдали себя с головой, шляпа-шляпой. Но враг видел истинное лицо Ани. И когда прощался, заметил кольцо-переводчик, которое наверняка было ему знакомо. А ведь он должен был застать ее в комнате советника и даже вложить в руку нож. А значит, хорошо разглядел. Аня не стала делиться мыслями с Фестом, он и без того выглядел расстроенным. Распахнул дверь машины, не глядя на невесту и о чем-то напряженно думая. А вдруг в сладкой булочке Джулия тоже была не Джулией? спросила Аня, когда Фест занял водительское место. Или Марк не был Марком. Фест завел двигатель. Но определенно одно: кто-то из четверых сегодня утром не пришел в сладкую булочку, и его заменил враг. «Этот враг слышал рассказ моего агента о чудесном спасении Глории». «Нет ничего удивительного, что он захотел убить Глорию, раз она напугала его своими откровениями. Ему не составило труда перерезать трос и подпалить яхту. Как ты только что убедился, все можно сделать на расстоянии». «Да, дело становится слишком сложным и запутанным. Осталось только дождаться, когда Глория придет в себя, чтобы узнать, что именно она подслушала во дворце». Проезжая мимо кондитерской, Анна заметила, что оркестр опять сменился. На этот раз в трубы дули музыканты в пожарных касках. «Ты созвал музыкантов со всего города?» «Да. Ближе к ночи прибудет полковой оркестр». «Где-то здесь стоит воинская часть?» «Гарнизон. Нельзя оставлять без присмотра город, которому открыт доступ с моря, но затруднен со стороны гор». «Дома их встретил взволнованный доктор». «Где вы были? Я не мог найти вас. Тут такое!» Он оглянулся на Антуана, замершего у двери, и замолчал. Если Мейлор не мог говорить при дворецком, значит, дело было слишком серьезным. «Глория!» Одними губами произнес Фест, на что в глазах доктора промелькнул страх. Фест кинулся по лестнице вверх, перепрыгивая через две ступени. Мейлор и Анна последовали за ним. Когда они добежали до кабинета, королевский шпион стоял у кровати Глории. Та продолжала спать. Трубка уже не торчала из ее горла, и слышалось ровное дыхание. Аня отметила, что у девушки порозовели щеки. Говори! Фест отошел от кровати Глории и задернул занавеску. Враг, среди нас! Выдохнул Мэйлор. Фест так страшно посмотрел на доктора, что тот поискал рукой стул и опустился на него. Аня села на кушетку и сочувственно погладила Мэйлора по колену. Она видела, что того била дрожь приходили из сладкой булочки и сказали что один из клиентов потерял очень дорогие карманные часы вас не было лед же так и не вернулась поэтому я пошел сам клиент уже покинул кондитерскую но я решил поговорить с управляющим пришлось подняться к нему на второй этаж мастер объяснил что часы не нашлись видимо их кто то унес но клиенту пообещали все перерыть и попросили зайти после закрытия кондитерской как он выглядел мужчина или женщина Фест соощурил глаза. Мессер описал его как солидного пожилого мужчину. Язык доктора не слушался, поэтому Фест налил ему из графина воды. Странное совпадение, но я видела, как карманные часы подняла Джулия. Конечно, если речь идет именно о тех часах. Анна подвинулась, уступая место на кушетке Фесту. Тот сел. На его скулах ходили желваки: Кто сидел рядом с Джулией? Фест развернулся к Анне всем телом. Под его острым взглядом она поежилась. «Марк!» «Так, может, это он обронил часы, а Джулия увидела и подняла?» Доктор вытер платком вспотевший лоб. «И не отдала ему?» А не передалось волнение Меллора. Зубы клацали. «Надо отыскать Джули, пока Марк не догадался, что часы у нее. Фест с беспокойством посмотрел за окно. Там уже смеркалось. «Ты думаешь, это он приходил в кондитерскую под видом пожилого джентльмена?» Аня, не думая, употребила английское слово. «Враг не сможет переместиться в другой мир, пока не найдет часы. В этом все дело. Сейчас у него под ногами горит земля, поэтому он так активно преследует нас. Хочет выяснить, что нам известно». Фест злился, а доктор переводил взгляд то на своего босса, то на Анну. Он ничего не понимал. В его глазах плескалась паника. «То есть не потеряй часы, Маркс бежал бы в другой мир и ищи свищи?» А теперь он словно запертый в клетке зверь. Немудрено, что в таком состоянии он совершает ошибки. Аня взволнованно повертела на пальцы кольцо. Но раз часы до сих пор не найдены, выходит, он не подозревает, что они у Джулии. Иначе я ей не завидую. Но это еще не все, о чем я хотел рассказать. Доктор смотрел на Феста глазами полными смятения. Что? выдохнул Фест, предчувствуя еще большие сложности. Когда я пришел к управляющему Массеру, толстяк сидел у него на коленях. А ведь Марк Геллер сказал, что королева унесла кота из сладкой булочки. Управляющий посмотрел на меня как на сумасшедшего, когда я спросил его об этом. Я тут же направил посыльного в гостиницу Корона, и он принес весть, что королева отбыла еще рано утром. Получается, она уехала до того, как открылась сладкая булочка. «Так была королева в кондитерской или нет?» А не передалась паника доктора слишком сложные для нее загадки если виктория не приходила за котом то зачем марку врать что он ее видел проверял как отреагирует глория заподозрил что перед ним не та девушка королевы вообще не было в городе н произнес доктор убитым голосом я связался с ней она не покидала столицу и потребовала чтобы я с первой же оказии отправил ей толстяка «Я не стал говорить Виктории, какие у нас тут творятся дела». Фест поднялся с кушетки. «Что за игры, Мэллар?» Он посмотрел на доктора, прищурив глаза. «С кем рано утром ты вывалился в пригородный дом Альба? Доктор снял очки и принялся тереть их несвежим платком. «Я не знаю». Выдавил он из себя. «Меня ночью разбудил Антуан и сказал, что пожаловала королева. Твоя мать волновалась, что не застала сына дома». «Требовала показать, с кем ты проводишь время. Ну, я и повез ее к тебе. Боже, выдохнула Анна. Враг в курсе, что во дворце находится не настоящий король. Мы сами признались ему в этом. Никто кроме меня и ее величества не знал, что толстяк нашелся в сладкой булочке. Получается, мои беседы с королевой подслушивали? Доктор поднял на Феста изумленные глаза. Враг в доме. Фест хищно оглянулся на дверь. Распахнул ее ровком и втащил за шиворот Антуана. «Помилуйте!» Тот рухнул на колени и уткнулся лбом в пол. «Я не мог отказать ему. У него мой сын. Он похитил его и грозился убить. Он прислал мне ухо моего сына. Кому ты не смог отказать?» На Феста было страшно смотреть. Он доверял Антуану как себе, а тот предал его. «Марку Геллеру». Фест кинулся к одному из шкафов, резко распахнул его и вытащил телефонный аппарат. Именно такой, какой Аня видела в кино про Смольный. Алло, дежурный, срочно соедините меня с начальником гарнизона. Анна сидела, не жива, ни мертва, лихорадочно вспоминала встречу с королевой, которая оказалась совсем не той, за кого себя выдавала. Призрительная, неумеха до сих пор звучала в ушах. А выходит, что она познакомилась не с матерью короля, а с убийцей советника, который хитростью вывел их с фестом на чистую воду. В этом Аня уже не сомневалась, как не сомневался Эфест, приказавший военным перекрыть оба вокзала: и железнодорожный, и воздушный, а также все дороги и козьи тропы, идущие из города. Не выпускать ни одного человека за слушание трибунал! приказал он тому, с кем разговаривал. Оглянувшись на затихшего доктора Ианну и увидев, как оба бледны, махнул рукой: Оставьте меня, я должен поговорить с матерью. А этого куда? Доктор показал глазами на лежащего на полу Антуана. «Заприте в одной из комнат, ключ занесете мне, и никуда не уходите, я объявляю чрезвычайное положение». Антуан поднялся с пола, когда доктор пару раз ударил его носком ботинка по ребрам. Виновато поплёлся впереди. На втором этаже безропотно зашел в одну из свободных комнат. А видела его безжизненные глаза, когда Мейлор закрывал за узником дверь. Вытащив ключи, доктор протянул их Анне. Отнеси сама. Мне срочно нужно принять лекарство. Мне плохо. Анна поверила, под градом тек по бледному лицу Мейлора. На лестнице она услышала голоса. Женские, кто-то плакал. Любопытство погнало ее вниз. На встречу ей поднимались двое. Глория тащила на себе Джулия. Платье девушки было в крови. Боже! воскликнула Анна и поторопилась подставить свое плечо. Куда ее? К фесту! Задыхаясь, ответила толстуха. Стонущую Джулию опустили на диван в промежуточной комнате. Дверь в лабораторию была закрыта, и она благоразумно не стала стучаться. Пусть бы Фест сам убедился, кто к нему пожаловал. Наверняка он знает, как отличить агента тайного департамента от врага, прячущегося за чужой личиной. Успокаивало одно: как-то же они зашли в дом, хотя Антуана не было на месте, а двери всегда тщательно закрывались. В лабораторию. Постучалась Глория. Фест, это я. 313. Дверь моментально открылась.